Глава двадцать седьмая. Катерина сползла вниз по пассажирскому сиденью, так чтобы лишь слегка выглядывать из-за приборной панели. В пятидесяти метрах от машины, в которой находилась Катерина, стоял белый автомобиль, на котором приехал водитель Кортмана. Хотя прошло уже 5 минут с тех пор, как он скрылся в воротах здания, где находился рэммер, девушка оставалась в прежней позе, и сердце её билось всё в том же бешеном ритме. Она не могла забыть внимательный взгляд водителя, когда тот оглядывался по сторонам, подмечая каждую подозрительную мелочь, такую как камера видеонаблюдения. Катерина сомневалась, Показалось ей это, иль он действительно немного задержал взгляд на машине, в которой она сидела. Внезапно передняя дверь автомобиля рывком распахнулась. Катерина сжалась комок и вскрикнула от испуга. "Прости, я не хотел так тебя пугать", сказал Хенинг, садясь рядом с ней на водительское сиденье. Катерина покачала головой, не в силах произнести ни слова. Хейнинг захлопнул дверь и посмотрел на девушку с не скрываемым изумлением. Ты и в самом деле сильно перепугалась, замешательстве сказал он. Что-то произошло? Она кивнула. Хейнинг через ветровое стекло внимательно осмотрел ближайшие окрестности. Он что вышел? Уехал? Да нет, вон же его машина по-прежнему на месте. Только что появился шофер Кортмана. С трудом выговорила Катерина, восстанавливая дыхание. На белом поло он прошёл в школу. Ты уверена? Хеннинг посмотрел на неё с недоверием. Ведь это значит Он умолк, не закончив фразу и нахмурился. Вот именно, что бы это чёрт возьми могло значить? Что Кортман Послал своего курьера Кремеру с каким-то сообщением, сказала Катерина и наконец села как следует. Она была раздосадована собственной неожиданной реакцией и скрестила руки на груди, чтобы спутник ее не заметил, что они все еще нервно вздрагивают. Хеннинг кивнул. Думаю, ты права, сказал он и на мгновение прикрыл глаза. Если это действительно был его водитель, тогда больше нет никаких сомнений, что Кортман во всем этом замешан. Он взял с обеими руками за руль и устремил взор наружу через ветровое стекло. А ты совершенно уверена? Снова спросил он. Говорю тебе, это был он. Сердито ответила Катерина. Вот чёрт! произнёс Хейнинг сквозь теснутые зубы. И Катерина отметила, что суставы его пальцев, по-прежнему сжимающих руль, побилили от напряжения. Сюда едет Йон, сказала Катерина. и заметила, что Хенинг больше её не слушает. Он сидел, не сводя глаз с белого поло и сердито бурчал себе под нос: "Подумать только. Все эти годы Катерина рассматривала ту часть здания двухэтажного красного каменного дома с шиферной кровлей, которая не была скрыта окружавшим его двухветровым забором. Недавно, когда они только подъехали, Генинг медленно ведя машину мимо металлических ворот, ведущих во двор, прочёл надпись: "Школа Диметрия" на табличке, закреплённой на воротах. Однако ни он, ни Катерина понятия не имели, что это значит. Поднялся сильный ветер. Небо было таким же серым, как крыша школы, которая с ним почти слевалась. У Катерины создавалось впечатление, что крыши на здании совсем нет. как на кукольном домике. Больше всего девушке хотелось заглянуть внутрь дома сверху вниз и посмотреть, какие тайны скрываются за красными стенами. Звук заведённого мотора заставил Катерину оторваться от её мыслей. "Ну и что теперь?" спросила она, поворачиваясь к Кеннингу, который резко включив передачу, выруливал с места на парковке. "Я должен с ним поговорить". с горечью в голосе произнес он Черт побери Неужели же он думает, что нас можно вот так дурачить Зачем тебе это попыталась отговорить его Катерина Однако слова ее потонули в потоке ругательств, срывающихся с его губ Лучшего шанса нам может больше не представиться Решительно проговорил Хейнинг сквозь зубы Телохранитель его здесь, так что Кортман по-видимому сейчас один Что он нам сумеет сделать задавить своим креслом Может, дождёмся Йона, предложила Катерина. Нет. Не его же Кортман дурачил последние 20 лет, последовал мрачный ответ. По взгляду Хейнга девушка поняла, что повлиять на его решение она не в силах. Ехал он очень быстро, а передачи переключал так резко, как будто хотел наказать собственную машину. Разволь мне хотя бы сообщить, где мы находимся, сказала Катерина, доставая из кармана мобильный телефон. Хеннинг лишь неразборчиво что-то буркнул. По голосу Йона понятно было, что новость поразила его не меньше, чем саму Катерину. Однако девушка не решилась обсуждать это с ним в присутствии Хеннинга. В конце разговора Йон сказал, что встретит их возле виллы Кортмана. Акатерина: пусть им временем попробует уговорить Хеннинга не пороть горячку. Что ты собираешься делать, когда мы прибудем на место? спросила Катерина после того, как несколько минут они ехали в полном молчании. Я заставлю его сказать правду, сердито ответил Хеннинг. А если он станет от всего отпираться? Хеннинг искоса взглянул на Катерину, и ей показалось, что в его взгляде мелькнула тень сомнения. Не получится, твёрдо сказал он. Кроме того, по его виду я сам всё увижу. Я ведь знаю его всю жизнь. И всё это время он обманывал тебя, заметила Екатерина. Так что же ему помешает сделать это в очередной раз? Хенинг не ответил, однако взгляд его стал чуть менее угрюмым, и он слегка снизил скорость. Когда они свернули с трассы на шоссе, ведущее к Вилликортману, пошёл дождь. Сначала по ветровому стеклу и крыше машины тяжело застучали отдельные крупные капли. Затем они стали падать чаще. Дождь усилился, и наконец удары капель слились в сплошной непрекращающийся гул. Дворники не справлялись с льющимися с неба потоками, и Хеннингу пришлось до предела снизить скорость и податься вперёд почти к самому ветровому стеклу, чтобы хоть как-то различить Куда они едут? Температура в салоне машины резко упала, и Екатерина поежилась. Ворота, внезапно вскрикнул Хенинг. Они открыты. Екатерина стала вглядываться в залитое дождём стекло. Хенинг был прав. Огромные кованые ворота, ведущие во владение Кортмана, действительно стояли приоткрытыми ровно настолько, чтобы сквозь них мог проехать автомобиль. Хеннинг и Екатерина переглянулись. В глазах у Хеннинга застыла тревога. Лоб его прочертили глубокие морщины. Я никогда прежде такого не видел, сказал он и направил автомобиль в ворота. Парковочная площадка перед домом была пуста. И Хенинг постарался подъехать как можно ближе к входной двери. Когда он выключил мотор, они некоторое время сидели и слушали шум дождя. Что ж, наверное, это надолго, сказал Хенинг со вздохом и взялся за ручку двери. Ты со мной? Катерина кивнула. Выйдя из машины каждой со своей стороны, они побежали к массивной дубовой двери. Небольшой навес над ней обеспечивал кое-какое укрытие от дождя. Однако, преодолев те считанные метры, что отделяли их от входа в дом, они уже успели вымакнуть до нитки. Хенинг нажал на кнопку рядом с дверью, и они услышали в глубине дома приглушённый звук звонка. Выждав примерно полминуты, Хенинг вновь надавил на кнопку и на этот раз удерживал её дольше. У Катерины мелькнула надежда, что Кортмана нет дома, и ему удастся избежать открытого столкновения. Если они сейчас вернутся, никто и знать не будет, что они здесь побывали. Он наверняка наверху, сказал Хеннинг, удерживая кнопку в течение 10 секунд. Пусть не надеется, что мы просто так возьмём и уедем. Однако хозяин дома по-прежнему не давал о себе знать. Тогда Хенинг принялся изо всех сил стучать кулаком по тяжёлой двери. Может, его действительно нет дома, предположила Катерина. Перед тем как отправиться к Кременеру, водитель мог его куда-нибудь отвезти. Хенинг мотнул головой: "Нет, он там", сказал он. "Я это чувствую", он указал рукой куда-то сквозь завесу дождя. "Давай поднимемся на лифте". Хенинг выскочил под дождь. И Катерине ничего не оставалось, как нехотя последовать за ним. Обогнув дом, они бегом направились к левтовой башне. Уже издали был слышен гулкий стук дождевых капель по огромной металлической конструкции. Не успев добрежать до башни, они вновь промокли насквозь. Эннинк рванул дверь, и они шагнули внутрь. Там было по крайней мере сухо. Но ну и погодка, заметил Генрик и тряхнул головой, напомнив о тряхивающейся собаке. На полу сразу же появились лужицы воды. Внутри башни шум дождя был ещё громче. Непрекращающийся грохот по металлическому корпусу конструкции заглушал все остальные звуки. Катерина ждала, что в любую минуту голос Кортмана может зазвучать из переговорного устройства у двери. Однако оно молчало. Отыскав нужную кнопку, Хенинг включил лифт. Огромные шестерни сбоку от них пришли в движение, и платформа медленно поплыла вверх. "Что это?" внезапно крикнул Хенинг. Он смотрел на пол. Катерина опустила глаза. Сначала она не поняла, что Хенинг имел в виду. Однако затем различила на полу тень. которую явно не отбрасывал никто из них. Свет падал на Катерину и Хенинга сверху. Она и он машинально подняли голову и начали осматривать восьмиметровую шахту. Тень отбрасывал какой-то бесформенный предмет прямо над ними. Однако что именно это было, они не могли понять. Лифт между тем продолжал скользить вверх. постепенно приближая их к этому предмету. Что-то свисало с потолка шахты. Катерина отошла к самому краю платформы и пригляделась. О нет! – вскричала девушка, когда наконец поняла, что видит. С потолка, наподобие куска мяса, затянутого в дорогой костюм, свисало безжизненное тело Кортмана. Фу ты! Чёрт возьми, произнёс Хейнинг, также отходя к краю платформы. Тело Кортмана неумолимо приближалось, хотя Хейнинг отчаянно нажимал на все кнопки подряд. Сначала между ним и Катериной оказались тонкие ноги Кортмана, а затем и верхняя часть тела, изогнутая каким-то немыслимым образом. Лицо его было развёрнуто к Катерине, И когда оно оказалось на уровне глаз девушки, она быстро отвернулась. Глаза Кортмана были выпучены, а рот перекошен гримасой ужаса. Когда ноги трупа коснулись пола, он начал клониться в сторону Катерины, и девушка принялась лихорадочно отталкивать его, чтобы он совсем на неё не навалился. Почти ничего не весившее И полностью окоченевшее тело Кортмана опрокинулось на стоявшего по другую его сторону Хейнинга. Тот резко отшатнулся и зажал себе рот рукой. Тело медленно опустилось на пол лифта. Неестественная поза, в которой оно застыло, напоминала о жертвах извержения Везувия. По мере продолжающегося подъема. Ремень, на котором был повешен Кортман, ложился на его труп кольцами. Наконец лифт дрогнул и замер. Почти в этот самый момент прекратился дождь, так же внезапно, как начался. И в башне стало совсем тихо. Катерина и Хенинг переглянулись. Гнев на лице Хенинга сменился ужасом. И Катерина была уверена, что на ее лице застыло такое же выражение. Сердце девушки отчаянно колотилось, ее мучило, и она тяжело дышала. Ну, теперь-то самоубийство полностью исключается, заметил Хейнинг, стараясь говорить как можно спокойнее. Указав взглядом на потолок, он пояснил: сам бы он не смог закрепить ремень. Катерина подняла глаза. Ремень крепился под потолком, до которого было больше двух с половиной метров. Взгляд девушки, скользнув по ремню, опустился, и она заставила себя посмотреть на тело, хотя в данный момент ей больше всего хотелось зажмуриться или вообще убежать из башни. На шее мертвого Кортмана была туго затянута петля, а приглядевшись внимательнее. Катерина заметила, что руки несчастного также крепко связаны. Катерина показала Хеннингу настянутые за спиной запястья Кортмана. Тот опустился на колени перед трупом и принялся внимательно осматривать его, кивая время от времени каким-то своим мыслям. Слегка поколебавшись, он приложил к шее Кортмана два пальца. Однако внезапно отдёрнул их, как будто его ударило током. Он холодный как лёд, сказал Хейнинг и тщательно вытёр руку об брюки, как будто притронулся к чему-то заразному. Затем он поднялся, перешагнул через тело и толкнул дверь, ведущую в переход. За ней лежало на боку одно из инвалидных кресел Кортмана. В нескольких метрах от него Валялся клетчатый плед. Дверь в основное здание в конце перехода была открыта. В доме горел свет. Хейнинг и Катерина посмотрели друг на друга. Может, нам лучше уехать? спросила девушка. Давай сначала заглянем в дом, сказал Хейнинг и зашагал по переходу. Катерина сделала то же самое. Ей казалось, что их шаги по металлическому полу Слишком гулко отдаются во всём здании, и она старалась двигаться как можно тише. Хеннинга, по-видимому, шум мало тревожил. Он быстро и решительно шёл к двери, ведущей в основное здание. Войдя внутрь, они оказались в коридоре, стены которого украшали картины, а пол был устлан пушистым ковром, полностью заглушающим к большому облегчению Катерины звук их шагов. Гений, не останавливаясь, прошёл дальше в направлении ещё одной открытой двери в противоположном конце коридора. За ней оказалась та самая библиотека, о которой Катерине рассказывал Йон. Однако девушка всё равно была поражена её прекрасно продуманным стилем и царящим там покоем. Она привыкла думать о Кортмане как о недоверчивом честолюбце, помешанном на власти и совсем забыла что он разделял общую страсть читецов к книгам. Вдоль стен библиотеки выстроились книжные стеллажи, на полках которых были аккуратно расставлены тома в кожаных переплётах. Мягкий свет люстры падал на стоящие в центре помещения столы для чтения, а скрытая подсветка стеллажей как будто бы делала потолок в библиотеке выше, придавая ей сходство с залом музея. Екатерина и Хенинг находились всего в 20 метрах от трупа Кортмана, но как только переступили порог этой комнаты, ощутили себя в совершенно ином мире, отличающемся покоем и утончённым изяществом. Чувство тревоги, не покидавшее Екатерину ещё до того, как они обнаружили мёртвое тело Кортмана, теперь полностью исчезло, и девушке захотелось оставаться здесь подольше. Подойдя к ближайшему стеллажу, она положила руку на книжные переплёты. На ощупь книги показались ей тёплыми. Впечатляет. Верно, сказал со вздохом Хейнинг. Что-то теперь с ними станет. В голосе его звучала тоска, как будто он говорил сейчас о брошенных родителями малых детях. Он уселся в одно из коженых кресел, и начал внимательно осматривать стеллажи. Хенинг часто моргал, как будто торопился запечатлеть в памяти феномен, который вот-вот должен исчезнуть. Не отрывая кончиков пальцев от стоящих на полках томов, Катерина двинулась вдоль одной из стен. Вне всякого сомнения, книги здесь были собраны очень ценные, а некоторые из них были так заряжены, что когда она касалась их, В пальцах появлялся лёгкий зуд. Хеннинг был прав. Если это собрание рассеется, то это будет большая потеря. Но как они могут это предотвратить? Как бы мне хотелось забрать их отсюда, сказал Генрик, как будто прочитав мысли девушки. Катерина кивнула. У неё было такое чувство, что они вынуждены отказаться от намерения взять с собой пиратские сокровища, поскольку их спасательная лодка может выдержать вес только их самих. "Нам пора", сказала она, с трудом отрываясь от книг. Хенинг встал с кресла и в последний раз огляделся по сторонам. После этого они направились к переходу, ведущему в башню. В лифте жестокая реальность снова напомнила им о себе. "Стало быть, он всё же был ни причём", сказал Хеннингс с раскаянием в голосе, глядя на застывшее посреди платформы мёртвое тело Кортмана. "Да, похоже на то", Катерина кивнула. Она была смущена тем, что позволила себе увлечься осуждением Кортмана, не имея на то достаточных оснований. Утешала себя она лишь тем, что и он в свою очередь не выказывал особой склонности к сотрудничеству. Мы не можем оставить его так, решительно произнёс Хейнинг. Но если мы притронемся к нему, то окажемся под подозрением, возразила Катерина. Этого не избежать, потому что произошло убийство, сказал Хейнинг. Если полиция доберётся до нас, У нас всё равно возникнут проблемы. Придётся объяснять, как мы здесь оказались. Встав на цыпочки, он дотянулся до узла и начал его развязывать. Освободив труп Кортмана, он поднял его на руки и перенёс в дом. Катерина осталась стоять на месте. Девушка чувствовала, что сейчас она и Хенинг совершают большую ошибку. Но в то же время прекрасно понимала Хенрика, который не мог допустить, чтобы тело его многолетнего наставника осталось лежать на холодном полу шахты лифта. Вернувшись, Хеннинг не проронил ни слова. Он лишь тщательно вытер рукавом ручку двери и кнопки, к которым прикасался. Катерине показалось, что спускались они на лифте целую вечность. Ей не терпелось как можно скорее покинуть виллу Кортмана. С первых минут пребывания здесь у неё возникло впечатление, что за ними наблюдают. Как будто всё это было кем-то умело срежиссировано, и ждали только её и Хенинга, чтобы они смогли исполнить свои роли. Было ли с самого начала кем-то задумано, что они должны найти Кортмана раньше полиции? Может Это очередное предупреждение со стороны теневой организации. Небо было по-прежнему затянуто облаками, и время от времени слышалось, как отдельные крупные капли ударяются в сырую землю. Несмотря на то, что вечер ещё только начинался, на улице уже стало темно, как ночью, и тропинка перед ними была едва различима. Они торопливо прошли через сад к фасаду дома, перед которым на парковке оставили свою машину. Когда Катерина и Хейнинг уже готовы были сесть в автомобиль, со стороны въезда послышался шум мотора. Они замерли, повернувшись в ту сторону, откуда доносился звук. Мгновение спустя их ослепил свет фар.